Глава двадцать Лена не понимала, что с ней творится. Она же никогда раньше не совалась в гущу событий. Для того, чтобы разобраться в их причинах, не нужно было вмешиваться. Достаточно наблюдать со стороны. Так какого черта она потащилась за подругой, чтобы предостеречь ее от чрезмерного увлечения Платоном? Стоило объяснить это давно, еще в поселке, до начала учебы. Но ей в голову не могло прийти, что Рыськов увлечется Аней. Было в этой тихой сиротке что-то такое, от чего парни теряли голову. Только вот Платон не мог себе этого позволить. Ему полагалось из маленького города поехать в Москву и поступить в МГУ. Можно и в другой вуз. Но половина их окружения знала о крутости только одного университета. Зато второй половине было довольно и самого факта поступления в столицу. В столице же Платон должен был прославить их маленький городишко. Он был слишком хорош для них всех. Еще чуть-чуть, и его родители пронюхают про его отношения с новенькой и запретят их. Да, стоило предупредить Аню до этого момента. Поэтому, узнав от Собакина, что Аня встретится с Платоном в городе, чтобы пойти с ним в кино, Лена решила наконец вмешаться. Так что сама виновата чего стоило подождать развязки, как ей хотелось с самого начала. Но нет, потащилась за Аней, как в дурацком шпионском кино, стараясь держаться на расстоянии в несколько домов. В конце концов, если бы она потеряла Аню из Изведу, можно было бы встретить их с Платоном у кинотеатра, благо в городе он был всего один. Потом Лена долго пыталась понять, почему не сделала так с самого начала, но стало поздно. Когда она свернула в этот двор, То увидела всхлипывающую Аню, склонившуюся над кем-то. Лене понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что это было тело Платона, и еще несколько, чтобы решить, что делать. Она оглядела дома вокруг. Часть стен были слепыми, без окон, остальные же зияли темнотой. Было еще рано для возвращения людей по домам. Им повезло. «Это...» – заикаясь начала Аня – Но Лена и без того знала, что она скажет. «Черный человек». Понятно. Как понятно и другое. Если оставить Аню свидетельницей, она от страха не только не сможет внятно описать убийцу, но и выдаст себя, как сбежавшую из своего города с чужим человеком. Не то, о чем стоит мечтать. «Так, очень быстро. Поговорим потом», — резко произнесла Лена. «Ты в перчатках?» «Выворачивай его карманы». «Будем изображать ограбление». Аня испуганно глянула на нее, но спорить не решилась. Она нехотя полезла в карман Платона, и от ее неловкого движения на снег высыпалось несколько разноцветных кубиков жвачек. От неожиданности Аня громко всхлипнула и залилась слезами. А Лена? Лена заставила себя на время забыть, что перед ними лежит Платон. Нужно помнить лишь об Ане. Очень испуганной Ане, которой нужна помощь. «Билеты! Мы в кино собирались пойти!» Вдруг снова всхлипнула Аня. «Бери один!» — скомандовала Аня, продолжая вертеть головой, не видит ли их кто. «Забирай деньги, если они в кошельке. Кошелек бросишь в ближайшей урне. Бери телефон. Очень аккуратно потеряй на остановке, чтобы никто не видел. Его быстро кто-нибудь приберет. Симку выкинет и потом поведет по ложному следу. Да, следы!» По своим же следам, Выйди обратно на тропинку и уходи. Сама постоянно звони Платону и оставляй смс: типа: Ты где? Почему не идешь? Ах так, я пойду в кино одна. И иди в кино. Телефон на бесшумный. Быстро! Последняя Лена рявкнула, видя, что подруга снова замерла над телом. А потом едва Аня скрылась, протопталась через ее следы к трупу. Ладно, хоть Платон лежал вниз лицом. Лена и без того чувствовала, как ее начинает трясти. Она достала свой телефон и набрала номер 112. «Помогите!» – крикнула она в трубку. «Я в сугробе! Нашла человека! Он не двигается! Кажется, это мой одноклассник! Я не знаю точно! Да, приезжайте скорее!» Она продиктовала адрес соседнего с двором дома и позвонила отцу, просто чтобы он знал, что она задержится. Подумала и позвонила Алексу. «Ты там и стоишь?» – отрывисто спросил Алекс. «Скажи адрес, я приеду». Вообще-то тут было правильно сказать, не надо ехать с работы, да еще и с поселка. Но Лене так хотелось его проявления чувств. К тому же одной было не перед кем храбриться. И Лена могла признаться себе, что ужасно боится встречи с полицией. «Приезжай», — шепнула она и назвала адрес. Подъехали полиция и скорая помощь. Тут Лена поняла, что она порядком пересмотрела сериалов. Врачи ринулись прямо к телу. Полиция к ней. Они столько натоптали за пару минут, что можно было не переживать за Ани на следы. Лена рассказывала обстоятельно, иногда всхлипывая и обнимая себя за плечи. Да, этим путем обычно не ходила. Она вообще редко просто гуляет по городу. Сразу домой едет. А сегодня хотела поискать подарок и пройтись по магазинам. Свернула сюда, потому что услышала крик. Да, глупо поступила папа ругаться будет. Вдруг и на нее напали бы. Видела только силуэт. Человек быстро убежал, вон туда. Она видела одного. Сколько было, не знает. Подъехал Алекс. Сразу переговорил и с медиками, которые уже укладывали Платона на носилки, и с полицейскими. Оленья. он привез чай в термосе. Конечно, он просто захватил его с работы. Он пил из него вместо того, чтобы ходить в столовую, но все равно было очень приятно». Лена прихлебывала тепловатый чай и смотрела, как санитар и врач скорой помощи забирают Платона. То ли у них не было таких черных футляров для тел, как показывают в кино, то ли такие использовали не всегда, а только когда рядом журналисты. Но Платона просто положили на носилки, и руки вытянули вдоль тела. Санитар задумчиво стряхнул с тела и лица снег и закатил его в машину скорой помощи. И вот в этот момент. Глядя в зияющее нутро машины, Лена поняла, что Платона больше нет. Веселого и умного, без пяти минут студента МГУ, пахнущего цитрусовым одеколоном и почему-то собирающегося пойти в кино Сани Семенчук. Его больше никогда не будет. Не придет на уроки, и на выпускном в следующем году они пойдут не встречать рассвет, как это принято, а на кладбище». И сейчас они всем классом пойдут на кладбище, когда тело выдадут родителям и позволят похоронить. Зимой такая мерзлая земля. Тяжело копать. Все эти мысли вихрем пронеслись в голове Лены. Она подавилась тепловатым чаем и расплакалась. «Ну, ну, все хорошо», — погладил ее по спине Алекс. «Все уже хорошо». Он то ли не понимал, то ли не желал признавать, что все вовсе не хорошо И хорошо уже не будет. Никогда. Для Платона точно. И для их класса, их школы. На них всех, даже не оказавшихся тут, рядом с холодеющим телом Платона, растекается это пятно. Убили одного из их школы. Знаете, как такое бывает? «О, ты учился в школе, когда ее самого лучшего ученика убили и ограбили в подворотне». Кажется, все это Лена бормотала себе под нос или кричала. Возможно, ей поставили какой-то укол, она уже мало что соображала и поняла, как сильно замерзла, лишь когда очнулась по дороге домой в теплом автомобиле. Алекс сидел рядом и держал ее за руку. «Взял такси», — коротко ответил он на немой вопрос. «Ты замерзла и измучилась. Такое потрясение. Хорошо еще не столкнулась с убийцей. Хотя ты сказала полиции, что видела кого-то, да?» Только силуэт, зевнула Лена, сворачиваясь на сиденье и утыкаясь макушкой в плечо Алекса. Я еще не знала, что произошло убийство, так что не вглядывалась. А вас тут вообще часто грабят и одновременно убивают? Спросил Алекс и торопливо пояснил. Я же у вас тут недавно. Мне казалось, что и поселок, и город очень тихие. Редко. Лена закрыла глаза. Машина шла спокойно. И эти плавные движения усыпляли. Честно говоря, чаще пьяная поножовщина. Кто знает, может, это какой-нибудь пьяница или нарик искал деньги на дозу или выпить хотел. А Платон очень принципиальный был. Может, и так. Алекс погладил ее по волосам. А ты знаешь, что он собирался встретиться с той твоей подружкой и пойти в кино? У него нашли билет. Спасибо, что дала телефон подруге. Она, оказывается, ему звонила. Звонила, да и пошла в кино одна. Одним вопросом меньше. «Аня?» Лена с трудом попыталась изобразить удивление, но надеялась, что все можно списать на ее вымотанность и успокоительные. «Да, Аня». Алекс продолжил гладить ее волосы. Очень плакала, когда узнала, что Платон погиб. Просила показать ей его. Не пустили, конечно. Там сейчас полиция и его родители... «Я так понял, Платоном не рассказывал о своей девушке». «Не знаю». Лена подумала, что они многовато говорят об бане. Не для того она ее отправила прочь, чтобы снова сворачивать на ту же тему. Я в их отношения не вникала. Вроде встречались, но так, без огонька. Только начали. «Только начали», — эхом повторил Алекс и замолчал. К счастью, они уже подъезжали. Алекс довел ее до дома и, разумеется, был оставлен родителями на ужин. Лена надеялась, что так она сможет больше узнать про расследование. Но, похоже, никто особо не делился информацией с фельдшером из поселка. Да и родители больше интересовались, как и почему Швецов оказался в городе. Доверчивый парень. Он честно признался, что приехал по просьбе Лены. И теперь ему кусок в горло не лез под взглядом потенциального тестя. Лена только вздохнула. Папа всегда смотрел вот так из-под на каждого ее ухажера начиная с детского сада. Ухажеры класса с пятого или шестого перестали от этого взгляда пугаться так, что едва не прудили в штаны. Но дома у нее все равно бывать не любили. По крайней мере, не тогда, когда папа был дома. Завтра в школу не поедешь. Наконец попыталась нарушить неловкую тишину мама. «Поддержишь Аню, она тоже не поедет. Да и сегодня ты вернулась поздно, уроки все равно учить некогда». «Да чего там учить?» Вяло попыталась сопротивляться Лена. Ехать в школу и правда не хотелось. Она не была готова обсуждать, что именно ей пришлось найти Платона. Это не учеба будет, а сплошные разговоры. Да и увидеться с Аней нужно наедине, чтобы убедиться, что их версии не противоречат друг другу. После ужина она вышла проводить Алекса и уже была собиралась поцеловать его на прощание, прямо под окнами. Пусть родители подглядывают, есть и сняться нечего но увидела темную тень у забора. Целоваться расхотелось. Только не на глазах Ани, которая только что потеряла Платона. «Увидимся завтра. Я зайду», — шепнула она Алексу и сжала его руку. Умница Алекс не стал ничего спрашивать и побрел в сторону дома бабы Нюры. Лена с досадой подумала, что ему стоило снять жилье у бабки Ефросиньи. Ее к старости не только скрючило, но и почти полностью лишило зрения и слуха. Летом бабка сидела на солнышке и гладила сморщенной рукой котов, а маленькие дети наспор подползали на корточках и подставляли макушки под ладонь. Иногда она занималась огородничеством, если добредала до грядок. Сидела и на ощупь провала сорняки. Чаще всего редис оказывался выпалот напрочь, чего тетя Фая, которая сердобольно сажала все это в огороде соседки, страшно ругалась. Короче говоря, Бабка Ефросинья была идеальным арендодателем для молодого парня, к которому может приходить девушка. Но нет же, угораздило его поселиться у бабы Нюры. «Спасибо тебе». Шепот Ани был еле слышным, так что Лене пришлось подойти поближе. «Я бы с ума сошла, если бы осталась рядом. Когда до меня дозвонились полицейские, они, они просто спросили, мол, вы, Анна Семенчук, подойдите по этому адресу по поводу смерти Платона Рыськова» представляешь а если бы я еще не знала они со своей работы черствеют лена неловко похлопала подругу по плечу ты ведь тоже завтра не едешь в школу не аня скривилась мне придется полиция обещала еще записать мои предположения о том почему платон оказался в этом переулке когда мы с ним должны были встретиться у кинотеатра а ты знаешь почему осторожно спросила лена Аня подернула плечами. Он сказал, что по дороге зайдет встретиться с одним знакомым, а лицо у него при этом нехорошее было. Вот я и решила посмотреть, что за знакомый такой. Ну и... пришла, когда было уже поздно. Лена медленно кивнула. Все сходилось с тем, что она говорила, да и видела. Только рассказывать Ане, что она следила за ней, совершенно не хотелось. И словно подслушав ее мысли, Аня спросила... «А как ты там оказалась?» Лена сделала лучшее, что смогла придумать. «Это долго объяснять», — туманно ответила она и искренне удивилась, когда это прокатило. Аня только кивнула и больше не задавала вопросов. «Лучшие минуты за весь этот дерьмовый день»,